Какая радость снова возиться с овцами. Испанские мериноссы объегнились. Мистер МакАртур был разочарован. От четырех овец всего 3 ягнёнка. Ханафорд находился в загоне с одной из матерей. Пытался я, видела, убедить ее, чтобы она стояла смиренно и покормила малыша. Мать не смотрела на свое дитя, и стоило ягненку к ней приблизиться, она поспешно бросалась в сторону, шарахалась от него как от чужого. Бедняжка оставался ни с чем. Мы смотрели, как он на тоненьких ножках гоняется за матерью, спотыкается, падает, снова ковыляет. «Миссис Макартур, я подержу ее, а вы, пожалуйста, поднесите к ней ягненка», попросил Ханафорд, хватая овцу. Ягненок у меня на руках, словно пушинка, обаятельный малыш с гладкой мягкой шорсткой, как детская игрушка. Его нужно было срочно покормить. Я опустилась на корточки возле матери, погладила ее по морде, поднесла к ней гнёнока, и она наконец утихомирилась. Стояла спокойно довольно долго, давая малышу пососать в имя. Как же мне было радостно, что я снова ввожусь с овцами, вдыхаю запах шерсти, вспоминая все, чему учил меня дедушка. Прямо сердце разрывается, произнес Ханафорд. На каком-то этапе становления породы кровь, отвечающая за материнский инстинкт, и кровь, отвечающая за хорошую шерсть, разделились. Вот лестерские овцы совсем другое дело. Ягненок напился молока и, притомившийся после погони за матерью, улегся на траву. А что если скрестить испанцев с нашими овцами, промолвила я. Какими будут гибриды, когда повзрослеют? сохранится у них материнский инстинкт, улучшится ли шерсть. Я размышляла вслух, но Ханафорд молчал, склонившись над волчой сосредоточенным видом вынимал из ее шерсти колючку. Я осознала, что поставила его в тупик. Не ему было напоминать мне о распоряжении моего мужа сохранить чистоту породы. На этот счет ничего не могу сказать, миссис МакАртур», — наконец ответил он. Я человек необразованный. "Вздор, мистер Ханафорд", возразила я. "Не вам прикидываться необразованным. Вы овцекрат. Покажите мне человека, который в овцах разбирался бы лучше, нежели тот, кто чуть жизни не лишился ради хорошего барана". Он рассмеялся, довольный, что ему не пришлось платить столь высокую цену. А я была рада, что разрядила атмосферу неловкости. "Хорошая шерсть или инстинкт материнства? Загадка?" "Да". Но это было лишь минутное любопытство. Разгадать эту загадку было бы неплохо, но она не стоила того, чтобы настраивать против себя мистера Маккартура. Ханафорд стоял возле овцы, разглаживая и раздвигая на ней шерсть. Мягкая, тонкая, кремовая, она упруго выпрямлялась под его пальцами. Бараны, начал он, знаете, миссис МакАртур, самец может осеменять кого угодно. Вы уж простите меня за такое выражение и при этом ничего не потерять, не потерять своей. Он избегал употребления слова чистокровность. Мы не смотрели друг на друга. Наши взгляды были прикованы к шерстяному слою, что открывался под его руками. Руно. Это слово прозвучало в голове голосом дедушки. Эластичное, плотное, хорошо извитое. Это руно было отменного качества. Дедушке такое и не снилось. Разумеется, испанских овец должно держать отдельно, сказала я. Так и будет, миссис Макартур, даже не сомневайтесь, заверил меня Ханафорд. А испанские джентльмены, как исполнят свой долг в отношении своих соотечественниц, пусть потом занимаются другими овцами, насколько хватит сил. Наконец он посмотрел мне в лицо. Чистота породы не пострадает, миссис Макартур, уверяю вас. Ничуть. Ох, он знал про мои затруднения. Здесь все это знали.